Несмотря на все решения сафари, во время которого ей пришлось пройти почти 500 км, Эльса ещё сильнее привязалась к нам. Зная, что её любят и не дадут в обиду, она была счастлива. Чувство ответственности, за это гордое, умное животное, которое обратило на нас всю свою преданность и стадный инстинкт, укрепляло нашу любовь к ней. Конечно, она сама того не ведая, порой причиняла нам немало хлопот. Мы не могли никому поручить ее, а потому ощутились как бы в плену у львиц, но она с царицей вознаграждала нас за всех лопот. Было трогательно наблюдать, как Эльса старается обуздать свои инстинкты и приспособиться к нашему образу жизни, чтобы доставить нам удовольствие. Дружелюбие Эльсы объяснялось, конечно, в первую очередь ее врожденным нравом, но большое значение имело и наше обращение с ней мы никогда не прибегали ни к насилью, ни к обману, чтобы побудить её сделать что-либо, и старались только добром помочь ей удалить барьеры, разделяющие наши миры. Пока льву хватает дичи, он редко совершает длинные переходы. Если бы Эльса жила среди себе подобных, ей бы никогда не пришлось столько повидать. Но она помнила свой дом, И когда мы приезжали из очередного сафари, то честь возвращались к привычному образу жизни. Глава 6. Эльша и дикие львы. Эльша обаятельное существо. В всякий раз она непременно устраивает нам торжественную встречу, как бы коротка ни была наша разлука. Подойдёт к каждому, потрётся головой, понюхает. Сперва ко мне, потом к Джорджу и, наконец, к Нуру. Если мы кого-то приводим с собой, она и к гостю привоскается, тотчас улавливая, кому пришлась по душе. К тем, кто опасается ее в меру, она относится терпимо. Зато трусливым приходится худо. Нет, она никого еще не ранила, просто любит попугать. Уже в детстве Эльса научилась пускать в ход свои килограммы. Со временем они стали серьезным оружием. Если ей нужно было остановить кого-нибудь из нас, она бросалась под ноги и всем весом наваливалась на голени, так что человек падал. Вскоре после сафари к озеру Рудольфа Эльса во время дневных прогулок стала вести себя как-то беспокойно. Иногда она отказывалась идти домой, не ночевала в буши. Чаще всего нам все-таки уйдет, удавалось её задобрить, пригнав лен дрови. Эльса быстро разумела, что не стоит тратить лишние силы, когда за тобой могут прислать машину. Она вскакивала на брезентовую крышу и катила домой, поглядывая сверху на прочих животных. Такой способ передвижения ей очень нравился, но крыша не была предназначена для ложа львицы. Стойки стали какие-то ли прогибаться, и Эльса проваливалась всё глубже. Пришлось Джорджу смастерить дополнительные опоры и укрепить брезент. Когда мы были заняты, за ней по-прежнему присматривал Нуру. Раз мы решили снять их на киноленту, попросили Нуру принарядиться, и он облачился в кремовый пиджак с золотой отделкой, который купил когда-то для своей свадьбы. Не дать нельзя укоротить и львов. Но Эльса, увидев его, бросилась в буш и долго смотела из-за кустов, прежде чем признала своего друга. Тогда она вышла И давай ему тумака, точно хотел сказать, и не стыдно тебе так пугать меня. Вместе им пришлось пережить немало приключений. Однажды, когда они отдыхали под кустом, с наветренной стороны показался леопард. Эльса внимательно следила за ним, но сидела неподвижно, только хвост то не одёргивался. Леопард был уже совсем близко, вдруг он заметил хвост и бросился на утёк так стремительно, что едва не налетел на нуру. В годы 11 месяцев у Эльсы прорезался глубокий басс. Ещё через месяц снова началась течка, и она всюду оставляла свои метки, явно приманивая кавалер. Обычно она послушно следовала за ним повсюду, но теперь её неизменно тянуло в долину. И в этот вечер она настояла на своём. Мы увидели на земле свежие печатки львиных лап. Когда стемнело, Эльса не пошла с нами обратно. Мы вернулись домой без неё. Джордж тут же сел в свой Ленд-ровер, а я осталась дома, на тот случай, если Ливица всё-таки придёт сама другим путём. Джордж не застал Эльсу на том месте, где мы расстались с ней. Позвал её, никакого ответа, только эхо раскатилось среди холмов. Проехал ещё километр 2, наконец повернул назад, надеясь, что Ливица уже возвратилась домой, но Эльсы всё не было, и Джордж снова поехал в буш. Вскоре он слыхал выстрел. Мне стало страшно, но ещё больше я испугалась, когда он приехал и рассказал, что произошло.